«Арсений, ты прав. Не знаю, где рожден. Кто мой отец и жив ли он, не знаю. Люди говорят, что я тобой ребенком взят, и был я отдан с ранних пор под строгий иноков надзор, и вырос в тесных я стенах, душой дитя, судьбой монах. Никто не смел мне здесь сказать священных слов «отец и мать». Конечно, ты хотел, старик, чтобы я в отвык от этих сладостных имен напрасно. Звук их был рожден со мной. Я видел у других отчизну, дом, друзей родных, а у себя не находил не только милых душ, могил. Но нынче сам я не хочу придать их имя палачу, и все, что славно было в нем, облить и кровью, и стыдом. Умру, как жил твоим рабом. Нет, не грози, отец святой, Чего бояться нам с тобой? Обоих нас могила ждет, Не все ли равно, что день, что год? Никто уж нам не господин, Ты в рай, я в ад, но путь один. С тех пор, как длится жизнь моя, Два раза был свободен я, Последний ныне. Первый раз, когда я жил еще у вас Среди молитв и пыльных книг, Пришло мне в мысли хоть на миг Взглянуть на пышные поля, Узнать, прекрасна ли земля, Узнать, для воли или тюрьмы На этот свет родимся мы. И в час ночной, в ужасный час, Когда гроза пугала вас, Когда, столпясь при алтаре, Вы ниц лежали на земле При блеске молний роковых, Я убежал из стен святых. Боязнь с одеждой кинул прочь, Благословил их лад и ночь, Забыл печали бытия И бурю братом назвал я. Восторгом бешеным объят С ней унестись я был брат, бы Глазами тучи я следил, Рукою молнию ловил. О, старец! Что среди этих стен могли бы дать вы мне взамен Той дружбы краткой, но живой, Меж бурным сердцем и грозой? Игумен. На что нам знать твои мечты? Не для того пред нами ты. В другом ты ныне обвинен И хочет истины закон. Открой же нам друзей своих, Убийц, разбойников ночных, Которых страшные дела смывает кровь и кроет мгла, С которыми, забывший честь, ты мнил несчастную увесть, Арсений. Мне их назвать, Отец святой, вот что умрет во мне со мной. О нет, их тайну не мою, я неизменно сохраню, Пока земля в урочный час, как двух друзей, не примет нас. Пытай железом и огнем, Я не признаюсь ни в чем. И если хоть минутный крик Изменит мне, Тогда, старик, я вырву Слабый мой язык. Монах, страшись упорствовать, глупец, К чему? Уж близок твой конец, Скорее тайну нам предай, За гробом есть и ад, и рай, И вечность в том или другом. Арсений, послушай, я забылся сном вчера в темнице, слышу вдруг я приближающийся звук, Знакомый, милый разговор, И будто вижу ясный взор, И, пробудясь во тьме, скорее ищу тех звуков, тех очей, Увы, они в груди моей. Они на сердце, как печать, чтоб я не смел их забывать, И жгут его, и вновь живят. Они мой рай, они мой ад. Для вспоминания об них жизнь — ничего, А вечность — мих.